Глава 32. Лондон, октябрь 1940 года. В итоге л ю ф т в а ф е появились 7 сентября. Словно ребенок, который поставил на землю волчок, и удивился, увидев, как тот крутится, Прэша с невересобственным глазам смотрела на потемневшее небо. Еве казалось странным, что то, чего они ожидали и к чему готовились, могло шокировать их. С отвагой, найденной на дне бутылки, она прислушалась к вою сирен, после чего вместе с п р э ш и с они спокойно надели униформу w s взяли противогазы и вышли из квартиры точно так же, как и сотни раз до этого во время учебных тревог. Прэшес направилась к буфету-бомбоубежища на станции метро, чтобы раздавать чай людям. Всегда чай. В начале войны британское правительство стремилось скупить все мировые запасы чая, зная, что если в трудную минуту чай закончится, это подорвет моральный дух жителей. Ева же выбрала столовую для пожарных бригад, которым предстояло работать всю ночь до утра. Это было гораздо опаснее работы в убежище. Именно поэтому она ее и выбрала. Она находила какое-то удовлетворение в неистовстве, висевшем в воздухе. В земле, звенящей от отрывистых ударов равномерно падающих бомб. Вой сирен и щелчки противовоздушных орудий, разрывающие в клочья ночь, будто бы подпитывали ее, заполняли пустоты внутри. Она делала что-то для обороны страны. То, что почти компенсировало ночи, проведенные в притворном веселье. В выполнении з а д а н и я Алекса, которые она уже не могла считать бессмысленными или невинными. Она была птичкой в клетке, не способной избежать из-за точения, созданного ею самой. Ее дни превратились в бессмысленную рутину, из которой она уже не видела выхода, а бесконечный поток виски от Алекса почти не заглушал голоса ее совести». Днем она работала в доме Луштаг, демонстрировала платье всеубывающим клиентам, улыбалась и притворялась, что все в порядке. Раз в неделю, уходя с работы, она заходила в лондонскую библиотеку, чтобы взять книгу, лежащую не на своем стеллаже. В соответствии с указаниями, она вырывала титульный лист и расшифровывала послание, написанное лимонным соком с помощью зажженной спички, а затем, заучив информацию наизусть, сжигала страницу. У нее появилась привычка читать каждую принесенную из библиотеки книжку. Для развития, как призывал ее делать мистер Даник. Хотя сейчас, без Грэма, все это казалось бессмысленным. Позже, когда на землю опускалась ночь и город накрывала с в е т а м а с к и р о в к а она бросала пустой конверт в почтовое отверстие дома из белого камня на Честер Террас, а потом мчалась домой, чтобы переодеться для вечера с Алексом. Если у нее по графику было дежурство с пожарной бригадой, Она совсем не пила, но в обществе Алекса пила до тех пор, пока не приходила в состояние долгожданной бесчувственности. Ева снова чувствовала себя игроком, а на кону стояла жизнь или смерть. Ночи, наполненные виски и бесконечными бомбардировками, шли одна за одной, и она уже не вздрагивала, заслышав свист приближающейся зажигательной бомбы или взрыв поблизости. Она выживет, либо нет. В любом случае... Она не могла найти в себе сил волноваться по этому поводу. Однажды вечером, в конце октября, Прэшес и д е л а на краю кровати Евы, пока та готовилась к очередному вечеру в обществе Алекса. Прэшес развлекала ее историями о людях бомбоубежищах и слухами, услышанными от других моделей об уменьшающейся клиентуре мадам Луштаг. Прэшес размышляла, что же в итоге станет со всеми, кто занят в доме Луштаг, когда поток заказчиков иссякнет. Ева почти не слушала. Все ее мысли были заняты Алексом, его необъяснимой властью над ней, ее отчаянным желанием сбежать. Крася губы красной помадой, она увидела в зеркале бриллиантовый браслет на своей руке. Обычно она не носила его, но сегодня надела, устав любоваться им на туалетном столике. Крупные камни сверкнули словно глаза, завладев ее вниманием. Как-то она провела одним бриллиантом по зеркалу, чтобы проверить, сможет ли тот оставить след на поверхности. царапина все еще виднелась в углу. Она сидела, глядя на сверкающие камни. Они, должно быть, стоили целое состояние. Поняв, что п р э ш е замолчала, Ева подняла глаза. «Извини, что?» Я спросила, счастлива ли ты. Ты просто сидела и улыбалась своим мыслям. «В самом деле?» Ева положила помаду на туалетный столик, не готовая ответить даже самой себе, о чем задумалась. «Так что, счастлива?» Ева поймала взгляд п р э ш е в зеркале. «Нет. Из-за Грэма?» Ева кивнула, не опуская глаз. «Ты его так и не видела после возвращения?» «Нет». Прэшес задумчиво грызла ноготь, хоть Ева с мистером Даником и пытались отучить ее от этой привычки. «Мне жаль. Действительно жаль. Я просто жалею». Она внезапно умолкла. Ева повернулась на своем стуле и взглянула на нее. «О чем жалеешь?» Прэшис часто заморгала. Что не ты поехала к нему. Жалею, что это была не ты. Почему? Потому что он хотел только тебя. Раздался звонок, и Прэшис медленно поднялась на ноги. Это Пол. У него несколько дней отпуска, и он обещал сегодня вечером сводить меня куда-нибудь. Она заколебалась, словно хотела добавить что-то. Может, попозже попьем с тобой какао и поговорим как раньше? Если не будет бомбежки. Я соскучилась по нашим разговорам. И я тоже, искренне проговорила Ева, гадая, как такой короткий период времени смог растянуться на многие годы и оставить столько же шрамов. Вывеска в вестибюлю с о в о е напоминала посетителям, что затемнение начнется ровно в 5.30. Было уже гораздо позже, но Ева понимала, что хорошо одетые гости, проходя мимо вывески, все равно не обращают на нее никакого внимания. Казалось, они предоставили право закрывать жалюзи и задергивать шторы кому-то еще. Сдав норковую шубу в гардероб, Алекс повел Еву в American Bar. Хром и закругленные углы бара всегда вызывали у Евы ощущение, что она находится на океанском лайнере. Дизайн, возможно, создали таким намеренно. Но ей всегда казалось плохим вкусом смешивать алкоголь с потенциальным напоминанием о морской болезни. Рассказывали, что у Уинстона Черчилля был персональный вход сюда, как и персональная бутылка престижного виски под барной стойкой. Фортепианная музыка едва слышалась за гулом множества голосов. Завереницы иностранных языков, которые Ева теперь не только прекрасно распознавала, но и имитировала. Алекс называл это ее особенным талантом. Благодаря урокам с одетой, она неплохо понимала и говорила по-французски. Она настолько освоила чешский и датский, что понимала почти все в беседах, которые подслушивала. Она не понимала, почему Алекса так интересовала обычная болтовня пьянчук. их разговоры о людях, которых они не знали, и о местах, в которых не бывали. И все же Алекс хотел, чтобы она повторяла каждое слово, а сам аккуратно все записывал в маленький блокнот, хранящийся в кармане. Когда Алекс проводил ее к угловому столику, намеренно расположенному так, чтобы она могла видеть, кто входит и выходит, Ева мысленно натянула на лицо маску, к о т о р а я знала, пожалуй, лучше собственного лица, и принялась дарить ослепительные улыбки всем, кому ее представлял Алекс. Она улыбалась, кивала в ответ и оживленно поддерживала беседы. Она позволяла мужчинам вставать чересчур близко к ней и бросать взгляды на ее платье. Она уже не возражала. Ева играла свою роль, и к ней самой это никакого отношения не и м е л о Ей показалось, что в другом конце бара она заметила подругу детства Алекса. Они встречались всего единожды, но сейчас Ева была достаточно пьяна для того, чтобы потребовать у д ж а р д ж и н ы объяснений, за что же та осуждала ее. Ева уже начала подниматься со стула, когда сильная рука Алекса легла ей на плечо. «Нет», — еле слышно сказал он, широкой, словно говорил что-то ласковое, улыбкой. А когда Ева посмотрела туда, где только что была д ж а р д ж и н а ее там уже не было. К ним приблизился бармен в белой форме. Алекс никогда не пил, хотя всегда заказывал неразбавленный скотч. Но в этом баре, известном своими коктейлями, он почувствовал, что нужно заказать что-нибудь из их знаменитой карты напитков. «Фрэнч 75?» — спросил он Еву. Она пожала плечами и достала сигарету. «Конечно. Если у них все еще есть шампанское. Если нет, то что-нибудь покрепче». Весь вечер за их столиком сидели друзья и знакомые Алекса, многих из которых Ева узнала, хотя и не могла вспомнить их имен. Она делала это нарочно, чтобы позлить Алекса, когда тот спросит. Некоторое время с ними сидела молодая парочка французов. Они беспрерывно жаловались на Деголя, который был неспособен признать поражение Франции, а вместо этого тратил время, агитируя за поддержку сопротивления, несмотря на оккупацию своей страны. Они брезгливо отзывались о лидере свободной Франции, словно сами не сбежали, чтобы жить в изгнании. Словно просто ждали, когда Германия покинет страну по собственной воле, и они смогут вернуться домой. Не донеся бокала до рта, Ева замерла. Она ощутила, как затылок кольнуло от чего-то пристального внимания, как волна жара накрыла ее. Она обернулась. Подняла взгляд. В глазах Грэма не отразилось удивление, словно он ожидал ее здесь увидеть. Или следил за ней некоторое время. У нее перехватило дыхание. Цвета и движения вокруг нее замерли, и в забитом людьми баре остались только они двое. В ее груди горело пламя, распространяя тепло по всему телу, словно Грэм прикасался к ней. Она улыбнулась и начала было подниматься с места, когда Алекс обнял ее за плечи и притянул к себе, прижавшись губами к ее обнаженной шее. Ева тут же отпрянула, но когда она снова повернулась к Грэму, того уже не было видно. Опершись обеими руками о стол, она с усилием встала, ощущая на себе взгляды французской парочки и видя интерес в глазах проходящих мимо нее посетителей бара. Алекс потянул ее за запястье, заставив снова сесть. Увидев жалостливый взгляд француженки, она стыдливо отвернулась. «Куда это ты собралась, моя дорогая?» «Не...» — умоляюще начала она, но в этот момент раздался жуткий вой воздушной тревоги. Французская парочка тут же встала и двинулась за колонной людей, направляющихся из бара в сторону роскошного бомбоубежища. Посетители аккуратно несли свои напитки, чтобы не пролить ни капли, словно в момент, когда сверху летят немецкие бомбы, это была самая большая проблема. Алекс не шевелился, все так же крепко держа запястье Евы. Он прижался ртом к ее уху. «Как нельзя вовремя. Пока все отвлеклись, мне нужно, чтобы ты прошла в гардероб и обыскала карманы темно-синего мужского пальто. Оно третье спереди. Неси мне все, что найдешь. Если попадешься, скажи, что потеряла помаду и ищешь ее в кармане своей шубы». «Сам все делай», – прошипела она, пытаясь высвободить запястье. Она хотела найти Грэма. Он был тут. Все, что ей требовалось, — это увидеть его снова, сказать ему, что она его любит, что каждое слово в ее письмах было правдой. Хватка Алекса стала крепче. «Уверен, ты не всерьез», — вспомнил Лорда Мертона. Вот что бывает с людьми, которые перестают быть полезными для нанимателей. Он отпустил ее запястье. Она стояла не шевелясь и наблюдала, как последние посетители покидают помещение с коктейлями в руках Смеясь и переговариваясь, словно все это игра. Словно не вращался прямо в этот момент перст судьбы, решая, какой дом сейчас рухнет, кому изменит удача. Она обводила взглядом отставших, высматривая песочного цвета волосы, высокую и стройную фигуру мужчины, который уносил с собой ее сердце. Заботило ли его это или нет? «Хорошо», — проразмыслив, проговорила она. Она быстро пересекла опустевший вестибюль гостиницы и подошла к гардеробу. Администратор стоял к ней спиной, раздавая поспешные указания служащим и гостям бара. Ева вошла в небольшое помещение. Посреди мехов и кашемира звук сирен звучал глуше. Она моментально нашла пальто и натренированными движениями принялась обыскивать карманы на шелковой подкладке. От мягкого кашемира до нее донесся еле уловимый аромат. знакомый запах, от которого защемило сердце. Она отстранилась, изучая пальто, всем сердцем желая, чтобы оно принадлежало Грэму, надеясь на это. Прижавшись лицом к рукаву, она закрыла глаза и глубоко вдохнула запах сандалового дерева и мыла. Знакомый аромат кожи Грэма. «Полагаю, это мое». Она опустила руки, но не повернулась, думая, не играет ли с ней сейчас воображение. «Но ведь она почти только что видела его в баре». Она медленно обернулась, не в силах скрыть свои чувства. Алекс много раз говорил ей научиться это делать, но сейчас у нее не получалось. «Ты вернулся», — прошептала она, боясь, что если заговорить слишком громко, он растворится в воздухе. Он вошел в небольшое помещение гардероба, и она впервые увидела его трость с набалдашником слоновой кости и серебряным наконечником. «Да, похоже, что да». На его лице появилась кривая ухмылка, напомнившая ей день на озере с лодками. Он смотрел ей за спину, туда, где висело темно-синее пальто. «Если ты ищешь дельфина, то, боюсь, я потерял его». Она уставилась на него в нерешительности. «Но я же...» Она собиралась сказать ему, что дельфин у нее в туалетном столике, что он вернул ей его. «Пальто», — сказал он, «ты что-то там искала?» Он странно смотрел на нее, и на мгновение у нее возникла сумасшедшая мысль, что он не помнит ее. Она подошла к нему поближе, положила руки ему на плечи, ища в его глазах узнавания. Одну его бровь пересекал небольшой шрам, добавляя лицу с в о е о б р а з и я Он смотрел настороженно, словно видел уже слишком многое. «Грэм, это я! Это Ева!» Он не дотронулся до нее, но губы его разошлись. Раздался тихий вздох. неродившееся слово, которое могло стать ее именем. Он не отстранился от нее. Она прижалась к нему теснее, коснулась губами его челюсти. «Я люблю тебя. И всегда был только ты один». Закрыв глаза, она вдыхала его, желая раствориться в нем. «Ты обещал мне, помнишь?» «Что я всегда буду любить тебя». Его плечи обмякли. Напряжение под ее пальцами ушло. Что-то упало позади нее. «Его трость», — подумала она, — его руки обвелись вокруг нее. Его губы нашли ее волосы, потом висок. «Я не забыл», — проговорил он, целуя ее в губы. Сирена и весь остальной мир растворились, когда она поцеловала его в ответ, показывая, насколько сильно любила его, то, что они созданы друг для друга, напоминая им обоим, что он вернулся к ней. Когда, наконец, они смогли оторваться друг от друга, Она положила голову ему на грудь, ощущая успокаивающий стук сердца у уха. Она чувствовала утраченное время их разлуки. Твердую стену между ними. Непостижимую, но реальную, как его сердцебиение. «Почему ты не писал мне в ответ?» Он замер и отстранился от нее. Она подумала, что это реакция на ее вопрос, но он взял ее руку и коснулся бриллиантового браслета. «Откуда это?» Она раскрыла рот, чтобы сказать ему правду. Ведь она так устала от лжи и притворства. Она хотела взять его за руку и увезти отсюда. Сбежать куда-нибудь к морю. К дому на утесе. Прежде чем она смогла вымолвить хоть слово, раздался голос Алекса. «Это подарок. От меня». Она с ним чудесно смотрится, как считаешь. Но еще лучше она смотрится, когда на ней вообще ничего нет». Он вошел в гардероб за их спинами и, как ни в чем не бывало, со скучающим видом оперся от дверной косяк, прикрыв глаза. Но Ева знала, что эти глаза не упускают ничего. Грэм не убрал рук и не отвел глаз. «Это правда, Ева?» Она встретилась с ним взглядом, мечтая, чтобы он прочитал правду в ее глазах. Правду, что она любит его, что верна ему и что все не важно, если они любят друг друга. Она услышала, как Алекс за ее спиной задвигался а затем раздался звук вешалки скользящей по металлической рейке. Пойдем Ева, слышишь, отбой тревоги давай я отвезу тебя домой. Она почувствовала, как на плечи ей опустилась норковая шуба. Грэм все не двигался и не отводил от нее глаз. Это правда Ева он купил тебе все эти вещи и ты приняла их. Она подумала о д е л ь ф и н и и и слоновой кости, который был дороже ей всех остальных подарков, потому что подарен с любовью, и о том, как Грэм вернул его ей. «Да», — прошептала она в тот момент, когда Алекс поцеловал ее в шею. «Словно она принадлежала ему, что решила она, на самом деле так и было. У меня не было иного выбора». Грэм шагнул назад, поднял трость, взял пальто. «Ну тогда, пожалуй, я пожелаю вам обоим спокойной ночи». Не встречаясь с ней взглядом, он отвесил короткий насмешливый поклон и вышел. Его хромоту выдавало лишь постукивание трости. Она рванулась за ним, но Алекс схватил ее за руку. «Пожалуйста, Грэм, прошу тебя, позволь мне все объяснить». Но слова повисли в воздухе, а ее протесты были столь же пусты, как и обещания. Позже, уже в квартире, она схватила бутылку виски и, не потрудившись взять стакан, направилась по длинному коридору в свою спальню. Проходя мимо туалета, она услышала из-за двери, как Прэша стошнит. но не остановилась. Для одного вечера боли было более чем достаточно. Она сняла платье и сбросила туфли, оставив их валяться на полу. Достаточно опьянев, Ева положила голову на подушку и закрыла глаза. За закрытыми веками парило лицо Грэма в минуту, когда она спросила, почему он не писал ей, и этот образ преследовал ее до тех пор, пока она не провалилась в забытье.